Елизавета Соболянская, Амирана, Пролог. В холле раздался грохот, и в гостиную валился лорд Сильверстоун, закопченный, помятый и перемазанный кое-где рубиновой кровью. «Тео!» – прохрипел он. – «Срочно за мной! Грифоны!» Бронзовый дракон вскочил, отшвыривая кресло. где — Куда? — Алайн, — лаконично спрашивал Серебряный, пока Теодорус вынимал свой кофр с броней и оружием. — У Амираны. — Ясно. Не будем мальчика отвлекать. Горящий огнем саламандры клуб — не самое приятное зрелище. Два воина вбежали в телепорт и растворились в сиянии перехода.